«Подожди секунду», — сказал мне Эдвард и повернулся к Джейкобу. «На своей земле мы не нашли следов Виктории, а вы?» Джейк мог не отвечать. Эдвард прочел только что появившуюся в сознании мысль, но индейец решил ее озвучить. «Последний раз мы ее видели во время Белленова отъезда. Хотели окружить, а потом напасть из засады. По спине пробежал холодок страха но Рыжая унеслась прочь, будто за ней гнались черти. Насколько мы поняли, она почувствовала запах твоей сестренки и сбежала. С тех пор близко к нашим землям не подходит. Калин кивнул. — Если вернется, мы сами ею займемся. Виктория не станет. — Рыжая убивала на нашей территории, — прошипел Джейкоб. — Значит, она наша. — Нет. Начала я, пытаясь остановить обоих. — Белла, я вижу его машину и знаю, что ты здесь. «Если ты сию секунду не вернешься...» Чарли даже договорить не потрудился. «Пошли», — сказал Эдвард. Потрясенная до глубины души, я обернулась к Джейкобу. «Вдруг больше не увидимся?» «Прости меня», — прошептал он так тихо, что пришлось читать по губам. «Пока, Беллс». «Ты обещал!» — в отчаянии напомнила я. «Мы по-прежнему друзья». Индеец покачал головой, и, выросший в горле комок, едва меня не задушил. Ты знаешь, я старался сдержать свое слово, но теперь не представляю, как это сделать. Только не сейчас. Он попытался сохранить маску раздражения и горечи, но она превратилась в карнавальную мишуру, а потом исчезла. Я так соскучился. Прошептал он и протянул ко мне руку. Взаимно. Чуть слышно отозвалась я, машинально последовав примеру бывшего друга. Пальцы переплелись, а вместе с ними и чувства. Моя боль, его боль. Джейк. Шагнув к нему, позвала я. Хотелось обнять его, и стереть с лица несчастное выражение. Эдвард оттащил меня обратно. На этот раз сильные руки не защищали, а сдерживали. Все в порядке, заверила я с надеждой, заглядывая в любимое лицо. Он все поймет, обязательно. Увы, карие глаза были непроницаемые, а лицо пустым и холодным. Нет, вряд ли. Отпусти ее, снова разозлившись, прорычал Блэк. Она хочет ко мне. Индеец шагнул вперед. Темные глаза заблестели в предвкушении боя, а грудь от мелкой дрожи раздулась. Толкнув меня за спину, Каллен повернулся к Джейкобу. «Эдвард, не надо!» «Изабелла, свон!» «Пойдем!» «Чарли с ума сходит!» Мой голос звенел от страха, но в тот момент вовсе не из-за Чарли. «Скорей!» Я прижалась к Эдварду, и ему стало немного легче. Не сводя глаз с молодого индейца, он медленно попятился к опушке. Нахмурившись, за нашим отступлением следил Джейкоб. Боевой задор постепенно затухал, и прежде чем нас разделила темная стена деревьев, парень скривился, словно от невыносимой боли. Я знала, перекошенное лицо будет преследовать меня в кошмарах, пока я не увижу его улыбку. Зажмурившись, я поклялась, что заставлю Джейкова улыбнуться, причем в ближайшее время. Я верну лучшего друга, чего бы это ни стоило. Эдвард обнял меня и притянул к себе... Лишь благодаря ему я не разрыдалась. Проблемы у меня серьезнейшие. Лучший друг причислил к врагам. Виктория свободно бродит по лесам, подвергая опасности всех, кого я люблю. Если в ближайшее время я не стану вампиром, меня убьют в ну, А теперь получится, если стану, квилицкие оборотни займутся мной сами, а заодно постараются уничтожить мою будущую семью. Если честно, я не верю, что у них получится но вдруг в этой попытке погибнет джейков действительно проблема серьезнейшаяе только почему они вдруг отошли на второй план когда мы появились из за деревьев и я увидела багровое лицо чарли эдвард осторожно сжал мои плечи я здесь рядом захотелось набрать в грудь побольше воздуха впрочем эдвард рядом я чувствую силу его объятий раз так смогу вынести что угодно расправив плечи Я шагнула навстречу своей участи навсегда вместе с тем, кого считала судьбой. Конец книги. Август 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.